Арина. Солнце давно спряталось за горизонт. По воздуху разливался дымок от еще тлеющих углей. В траве стрекотали сверчки. Первые комары вышли на охоту. А мы, всей честной компанией, сытые и немного пьяные, сидели за столом под старой яблоней. Андрей, муж Людмилы, которая время от времени бросала в его сторону косые взгляды, разливал по рюмкам самогонку. Кто-то дожевывал давно остывший шашлык. Кто-то уже дремал, облокотившись на руку. Я же, сложив руки на груди, молча наблюдала за Тимофеем, который то ли полусидел, то ли полулежал на стуле с гитарой в руках. Гитару эту заботливо принес Саша, верен супруг. Мой шеф был весь вечер в ударе. По правде говоря, я никогда не замечала за ним таких актерских способностей, как сегодня. Видя наивные лица наших соседей и, войдя в какой-то кураж, Он рассказывал им сплошные небылицы и веселые неправдоподобные истории. Хотя, возможно, что-то сказанного и было правдой, кто его знает. — Тимох, скажи, а ты королеву видал? — спросил Андрей и поставил перед ним рюмку водки. Для Андрея Тимофей был каким-то инопланетянином, человеком совсем из другого мира. Он с детским доверием внимал каждому его слову, не только королеву. — Я еще и герцогинь видел, — ответил тот, перебирая пальцами струны. — Да ты что! — присоединилась к разговору Вера и с недоверием посмотрела на Тима. Шеф горделиво кивнул, а я еле сдержалась, чтобы не засмеяться. — Конечно. Герцогиню... Как ее? — он щелкнул пальцами в воздухе, вспоминая имя. — Кембридж... Кем... Кемридж... Мать ее! Короче, Кейт но я называл ее Катюша. он ответил настолько серьезно что даже я на секунду ему поверила да не может этого быть возмутилась вера и махнула рукой отвечаю я сидел с ней вот так как сейчас с тобой за одним столом даже песни ей также пел тим говорил настолько правдоподобно что ни один мускул на его лице не дрогнул выдавая ложь затем слегка приподнявшись и повернув голову в мою сторону Улыбаясь, вовсю сказал, «Арина Николаевна, меня герцогинями соблазняли, но я не поддался». «Так я тебе и поверила, сказочник». «Угу», — я лишь кивнула и продолжила наблюдать за этим фарсом. «Мне было интересно, что еще выдаст этот врун, болтун и хохотун». «Врешь, так не бывает», — запротестовал Саша и, не чокаясь, выпил содержимое рюмки, занюхивая свежим огурцом. Правда. Тим выровнялся на стуле и поправил гитару. — Хотите знать, какая у Катюшки была любимая песня? — Ага, — наивно, но без особого энтузиазма закивал головой Андрюха. С каким-то особым азартом подбирая аккорды, он запел хрипловатым голосом. — А мне ни не снятся и ни Гали, ни поля родные, ни леса. Все Синегале, братцы, все не я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы. Плеск волны, мерцание весла, крокодилы, пальмы, баобабы и жена французского посла. — Какой балабол! — шепнула мне на ухо Люда. — Я совсем не слышала, как она подошла ко мне. — Сама в шоке! — ответила я, и мы обе тихо засмеялись. — Садись ближе. Взяв с другого конца стола свою тарелку и вилку, подруга села рядом со мной. Мне интересно, как этот посол завтра встанет. Он пообещал Ване пойти с утра на рыбалку. Люда снова хихикнула. — Может, тебе рассол у огурцов принести? Между делом говорила Люда, достав откуда-то бутылку вишневки и уже подтягивая поближе мою рюмку. — У меня есть. — Обойдется. Пусть знает, что такое деревенская самогонка. Будет ему наказание. Тем еще не был сильно пьян. Но это лишь дело времени потому что расходиться пока никто не собирается. Андрюшину самогонку я и сама пить не могу. Люда сморщилась, будто лимон откусила. Ты вон, она кивнула на наливку в рюмках, мою попробуй. А насчет рассола все же подумай. Мы чокнулись, и я сделала маленький глоток. Сладкая ароматная жидкость разлилась по телу приятным теплом. Растащить мужчин по домам удалось ближе к двум часам ночи. Тиму повезло больше всех. Во-первых, я ему не жена, чтобы пилить его с утра. А во-вторых, идти ему было ближе всех. Сняв с него куртку и кроссовки, я с трудом уложила его на диван. Это не мужик, а медведь какой-то. Чтобы он во сне не раздавил свой телефон, я достала его из кармана и положила на стол. Накидывая на Тиму плед, услышала какое-то нечленораздельное мычание. — Значит так, Тимирязев. — Я делаю это в первый и последний раз, — сердито прошипела я, склонившись над мужчиной. Я не ожидала от него каких-либо действий, но он резко обнял меня за талию и потянул на себя, отчего я упала ему на грудь. — Если я захочу, то тебе вообще ничего не придется делать, — ответил он, затем ослабил хватку и повернулся на бок. Чертыхаясь, я вошла в нашу с Иваном комнату и закрыла за собой дверь. Надевать пижаму не было сил, поэтому я легла поверх одеяла, в чем была. «Мам — Мам! — тихо позвал меня сын. «Что — Что? — ответила я с закрытыми глазами. — Правда, Тим классный? — прошептал он. — Правда. Мне он нравится. Не услышав ответа, сын снова тихонько меня позвал. — Мам! — Что? — сквозь сон протянула я. — А тебе он нравится? — Ваня, спи, завтра поговорим. Спустя несколько секунд меня просто вырубило, будто кто-то выключил тумблер.